Глава 18. Техника долоки черного ранга высокого уровня. Октановый взрыв. Не обращая внимания на холодные взгляды позади себя, Сил-Ян сжал к свиток и зарегистрировал его у управляющего залом. После этого вместе с др он неспешно вышел из зала. «Брат, только подожди, когда тебя изгонят из клана, у меня будет все время в мире, для мести!» «Без защиты главы клана ты ничто!» Глядя на удаляющегося Сеояна, Сеоанин чувствовал ярость, горящую у него в груди. Покинув зал, Сеоян весь день сопровождал Дай-Эр на прогулке по близлежащим горам и вернулся в свою комнату затемно. Возвратившись в комнату и закрыв дверь, плечи Сеояна поникли, Положив свиток на соседний стол и выпив чашку чая, он испуганно сказал: Эта девочка, она, конечно, может позволить себе прогуляться. История этой девушки весьма необычна. Раздался в комнате старческий голос. Устало подняв голову и увидев призрак Яла, Сиоян скривил губы и спросил. Учителю известна ее история?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 Даже при том, что план Сиояна был раскрыт, он не стал отпираться, а вместо этого смотрел на Яоао щенячими глазками. Чего такого важного в техниках доки? После того, как ты освоишь алхимию, люди сами будут бороться, чтобы подарить тебе техники высокого уровня. Яо слегка улыбнулся и проигнорировал поневневшее лицо Сиояна. Но мне нужна сильная техника прямо сейчас. Подавленно сказал Ян. Глядя на грустного Силу яна Яллоу весело рассмеялся. «Ха-ха, как бы то ни было, в конце концов, ты мой ученик, пусть и немного жалкий. Чтобы ты не стал коллегой, я научу тебя кое-чему». Услышав это, Силу Ян оживился, и ему было очень любопытно, чему же будет его таинственный мудрец. Несмотря на то, что рука пустоты черного ранга, она несколько слаба для навыков этого уровня. Так как твоя долгинь не слишком сильна, то я буду обучать тебе техники черного ранга. Но для этого необходимо, чтобы ты достиг пятого этапа. «Какого уровня эта техника?» — нетерпеливо спросил Сео Ян, облизывая губы. «Я думаю, это был черный ранг высокого уровня».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 Вместе с головной болью, Сео Ян почувствовал огромное количество информации, поступившей в его мозг. Актановый взрыв, способность черного ранга высокого уровня, это способность ближнего боя, известная своей силой атаки. И у нее есть 8 различных слоев силы, и атака, соединившая все 8 слоев, по своей мощи, будет сравнима с техниками ранга земли низкого уровня. а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 Глаза села Яна стали пустыми. Если бы я смог освоить эту технику, то, вероятно, смог бы одолеть Сеонина с моим четвёртым этапом. Рано радуешься. Октановый взрыв хоть и не требует сильной долги, но он наносит значительный ущерб телу. Это очень мощный навык ближнего боя. Если ты со своим слабым телом решишься использовать его, то первым, что будет уничтожено, станут твои мышцы.